69. -е. Матерь Агни-йоги Объективизация собственной субъективности происходит при борьбе высшей и низшей эдуады. Высшие и низшие в человеке, облекаясь в тонкие формы и становясь действительностью наземного мира, магнитно притягивают человека, каждой в сферу свою. И от предпочтения окончательного выбора зависит исход этого столкновения полярности, высшей и низшей дуады. Выбор свободен. Решает сам дух. Рождение — страж верный будет ждать у порога. Мысль — спутник надежный. Мыслью очерчивает человек границы своих возможностей. Будущее творится мыслью. Карма творится мыслью. Встреча со стражем порога обусловлена деятельностью творческой мысли нечистого воображения. Вот почему очищение воображения столь насущно необходимо. Когда насыщено, но красотою опасности нет. Красота – пропуск надежной высшей сферы.